Допрос. Часть вторая. Допросить да же девушку хотелось по той причине, что она оказалась почти моей ровесницей, и следовало понять, чем же я ей так насолил. Дмитрий Розан рассказал, как они вышли на Ольгу Афанасьеву. Им донесли, что эта молодая аристократка нанимала исполнителей для нападения на меня, точнее, передачи послания через нападение. В то время слежка за мной велась, но не очень активно. Однако этот факт был зафиксирован. И когда потребовалось выступить под чьим-то именем, выбрали ее кандидатуру. но вопрос, что они собирались делать со мной после пленения, мужчина ответил неохотно. Нам все же пришлось применить по отношению к нему силу. В итоге оказалось, что мое освобождение, если и планировалось, то только при условии того, что я принесу магическую клятву, и в будущем буду работать на правящий род. Ну а ольги Афанасьевой моя тушка не досталась бы в любом случае. Я должны были убить прямо там и, оставил следы в виде крови, уничтожить тело, после чего официально объявить девушку виновной в моем похищении, тем самым направив в гнев Тихомира народ Афанасьевых. По моему мнению, они недооценивают ректора». Но в целом он не так сильно заинтересован мной, раз до сих пор к себе не приблизил, а уехал куда-то, так что, возможно, их план мог осуществиться. Чтобы удостовериться в версии мужчины, перед тем, как перейти к Ольге, я вызвал на допрос двух его напарников, тем временем его самого вырубив и отправив в каменную клетку. Члены секты спящего камня четко делали свою работу. Мне не приходилось долго ждать доставки пленных. Один из мужчин сразу, как вздохнул порошка и осмотрелся, начал отвечать и подтвердил слова Дмитта. Второй, выглядевший значительно моложе остальных, не поверил во все происходящее и то, что я посмею применять к нему силу, ведь он работает на государство, и, по его мнению, мне не избежать кары. Пришлось переубеждать. В итоге уже через десять минут он изменил свою точку зрения. Небольшая задержка особо ни на что не повлияла, в конце концов он ответил почти на все вопросы так же, как и его коллеги. Разница была лишь в том, что он оказался недавно переведенным в это подразделение из военной академии, поэтому не знал всех подробностей и некоторых закулисных разговоров. Скорее всего, с этим связано его неверие во все происходящее. Наверняка в академии его убеждали, какой правящий род могущественный и насколько правильный выбор он сделал. «Решение государства так нагло попытаться на меня надавить мне не понравилось, но особое недовольство вызвало троица тех, кого я пленил в доме. Их тоже решил допросить перед общением с дальней почти родственницей. По их словам, выходило, что им приказали аккуратно проверить дом на наличие чего-либо подозрительного. Большего от них я добиться не смог, ну, кроме имен и того, что они тоже работали на государство». Меня в основном разозлил не факт беспардонного вмешательства, а их низкая подготовка и дешевые артефакты. В ответ на эту претензию неудачливые грабители даже попытались пожаловаться мне на жизнь и плохое финансирование. С учетом того, что разговаривал с ними по очереди, а они повторяли одно и то же, я не стал сомневаться в их словах. Да и мои чувства, плюс массив секты, не сигнализировали алжи». «Наконец-то, закончил с мужчинами, пришло время перейти к девушкам, и так как от жрец я не ждал ничего особенного, да и содержались они, как я думал, не в темнице, поэтому их оставил напоследок. Когда привели Ольгу Афанасьеву и Шрамалики начал процесс ее подготовки, бишь вмуровывания в стену, я все гадал причину ее ненависти по отношению ко мне». «Мой помощник поднес мешочек с порошком к лицу девушки, а я тем временем отметил, что секта Спящего Камня относится к пленникам одинаково, не делая поблажек никому. Я представлял, что вот сейчас, придя в себя, она начнет озираться, делать выводы, и мы быстро перейдем к разговору». Но первым делом Ольга звонко чихнула и продолжила смотреть на мир все такими же затуманенными глазами. «Может, вы переборщили?» Мой вопрос был адресован Шрамаликому. «Всю же мне нужен был человек в сознании, а не овощ, кем сейчас являлась девушка». представленный ко мне мужчина нахмурился и, достав другой мешочек, поднес его к носу ольги В ответ на эти действия многие капилляры в глазах девушки полопались, ухудшая ее и без того плохой вид. После чего ее взгляд прояснился, и она закричала, а Шрамаликий повернулся ко мне и прокомментировал. У нее оказался слабый организм для представителя аристократии, поэтому пришлось применить более действенное средство вывода Дурмана. Но оно имеет ряд негативных побочных эффектов, одним из которых является боль, но это быстро пройдет. Сказав это, мужчина усмехнулся и продолжил. К тому же теперь скорость получения ответов должна подрасти. Я повторил его усмешку, но она была связана не с девушкой, а с ним самим. Оказалось, мне в помощнике выдали садиста. По сути, для меня это ничего не меняло, но в памяти зарубку об этом факте я сделал. Прошло порядка сорока секунд, прежде чем Ольга пришла в хоть какую-то относительную норму. Как только этот момент настал, я вежливо обратился к ней. Ольга Афанасьева, добрый день, как вы себя чувствуете? Смотря на меня красными глазами, она молчала, но я ждал ее ответа. В итоге она поборола страх с помощью гнева и начала говорить. «Ах ты, мра!» Кулак, врезавшийся ей в скулу помешал девушке закончить свое высказывание. Я осуждающе взглянул на Шрамаликова, но что тот пожал плечами и сделал шаг в сторону, тем самым показывая, что дальше не будет вмешиваться в наш разговор. «Видимо, ему сильно не понравилось, что он ошибся в своем предположении по поводу ускорения процесса допроса. Так как я не испытывал к ней жалости, то мне в целом было без разницы. Просто не хотелось бы, чтобы она потеряла сознание, и нам пришлось тратить время на приведение ее в чувства. Итак, Ольга, думаю, мы поняли друг друга, и не стоит долго задерживаться на прелюдии. Перейдем же к делу. Зачем вы пытались меня пленить?» Она скосила глаза настоящего с умиротворенным лицом Шрамаликова, потом перевела взгляд на меня и, подумав несколько секунд, ответила более корректно, чем в первый раз. — Ты пожалеешь. Тебе придется заплатить за все, что ты со мной сделал. Голос она не повышала. Это скорее походило на человека, пытающегося кричать, но шепотом. Чтобы прервать столь неплодотворную речь и еще раз попытаться ее вразумить, мне пришлось прибегнуть к легкой пощечине. Звук удара пронесся по помещению. Появилось даже небольшое эхо. Голова Ольги мотнулась, и она с ненавистью уставилась на меня. «Итак, еще одна попытка. После чего действительно придется прибегнуть к пыткам. Зачем ты пыталась меня пленить?» Она продолжала молчать. Я вздохнул. В ответ на это Ольга зажмурилась. Сначала мне показалось, что девушка готовится к очередной пощечине, но потом она банально расплакалась при этом не навзрыто, а спокойно, лишь с легкими всхлипами. Решив дать ей немного времени, я подошел к столу и налил себе из стоящего на нем кувшина воды. Сделав небольшой глоток, я удостоверился в том, что это вода, а не вино, и залпом осушил стакан. Конечно, чтобы на меня сильно повлиял один стакан вина, это должен быть специальный, усиленный ядами продукт, но даже так мне не хотелось давать мирозданию такой возможности сбить меня с мысли. Спустя пару минут я вернулся к девушке. С помощью плетений на основе стихии воды я быстро умыл ее лицо. И, дабы не замедлять допрос, позволил ей напиться, после чего строгим голосом обратился к ней. «Слушаю». Глаза Ольги потухли, но на этот раз не от дурмана, а от того, что девушка наконец-то осознала, в каком положении находится. «Земля. Мне была нужна родовая земля Берильских. Зачем?» Ольга продолжила отвечать, но ее глаза постепенно начинали снова наполняться энергией. Власть, влияние, свой личный род. Ладно, первое и второе, но свой род для чего? Я не припомню случая в своем мире, когда аристократ решил отделиться от рода без веской причины. Сюжет почти равносильно тому, чтобы начать путь сначала, даже если останется поддержка от родственников. «Я рождена от второй жены отца, а мой брат от первой». Наш род чтит многие древние традиции, поэтому меня должны были выдать замуж, и не было никакой возможности этого избежать, кроме одной. Если бы лично я владела большим куском родовых земель, то могла бы претендовать либо на возможность остаться Афанасьевой после брака, либо, что более вероятно, основать новый вассальный род. Я уже открыл род, чтобы задать уточняющий вопрос. Но она продолжила историю, постепенно ускоряясь, а вместе с тем в ее глазах разгорался огонек безумия. «Мне почти удалось. Если бы твой тупой брат принес вместе с деньгами еще и права на землю, ничего бы этого не было!» Интуиция подсказала мне следующий вопрос, который я сразу же задал. «Это была случайность или ты планировал...» Перебив меня, она издала несколько смешков и лишь потом ответила хо хо О, Илья! Он был верен вашему роду, но ценой почти всех своих накоплений мне удалось нанять специалиста, поработавшего с ним и, скажем так, изменившего его взгляд на мир». Ее признание настолько вывело меня из равновесия, что я не сдержался и ударил Ольгу. Голова пленницы мотнулась в сторону и вырезалась в стену. От столкновения она потеряла сознание». Легкая дымка, окутавшая мой взор, слегка улеглась, и я наложил на девушку лечащее заклинание, но пока не стал пробуждать ее, направившись к столу, где меня ждал кувшин с холодной водой. Мне требовалось успокоиться и привести мысли в порядок. Такая резкая реакция была следствием того, что девушка призналась в успешной попытке воздействия на моего настоящего родственника, которого я считал практически предателем. В том, что она связана со смертью родителей, я не верил, но на всякий случай позже задам этот вопрос. Я не рассматривал вариант ее причастности, потому что слишком уж она глупа и не сдержана, чтобы работать с безликими. Хотя с Эльё ее план удался, так что, возможно, на меня до сих пор воздействуют эмоции, и я неправильно ее оценил. Хм, все еще не могу привыкнуть к яркости эмоций после возвращения сожженных ранее жизненных сил. Дабы успокоиться, я, не обращая никакого внимания на Шрамаликова, отодвинул от стола один из стульев и, можно сказать, упал в него. Так прошла минута, за которую я собрался с мыслями и сел уже нормально. Поставив локти на подлокотники, я сцепил пальцы обеих рук, наклонил корпус немного вперед и водрузил на получившуюся арку подбородок. Наблюдая за спокойно вздымающейся грудью вмурованной в стену девушки, я размышлял над новой проблемой. «Ладно, негодование государства. К этому я был готов, когда только начал общение с представителями региона Звака. А вот что теперь делать с родным братом, было непонятно. Если его сознание действительно изменено» то нужно ли мне сейчас заняться этим вопросом и попытаться найти специалиста, который сможет убрать то, что было добавлено, или оставить все как есть и не тратить на это силы? В итоге, спустя несколько минут, я решил не трогать эту тему и вернуться к ней позже, а действовать только, если появится возможность. Так как илья сейчас не должно ничего угрожать. А как он поведет себя, когда прозреет и поймет, что натворил, я не знаю. Возможно, он не сможет выдержать содеянного. К тому же у меня накопилось слишком много нерешенных проблем, с которыми стоит разобраться перед тем, как заняться похищением аристократов. А без этого я не смогу обойтись, когда займусь вопросом брата. Сосредоточившись и взяв под контроль эмоции, я вернулся к допросу. Правда, узнать чего-то нового не удалось. Представители государственного управления по делам аристократов сами вышли на девушку и, представившись вольными наемниками, уточнили о ее желании их нанять. А она в ответ согласилась. Банально и не очень интересно. Что касается связи с безликими, то она ничего про это не знала. По ее словам, выходило, что она была осведомлена о проблемах, сопровождающих род Берильских в последнее время, но рассчитывала не на уничтожение, а на то, что Илья, являющийся наследником, сможет претендовать на часть земель. Ольга даже погрузилась в объяснение юридического аспекта, но дослушивать я не стал. Мне было ясно, она не врет, а знать ее несбывшийся детальный план для меня было бесполезно. Завершив допрос девушки, отправил ее к остальным пленным. «Теперь надо было решить, что мне с ними делать». «Ольгу я точно не планировал отпускать, только если представится возможность с ее помощью забрать урода рода то, что им передал Илья, но это в будущем, а следовательно и убивать ее пока рано». «Остальные были представителями государственного аппарата, их могут искать». «Конечно, я имею возможность укрыться в стенах Академии, но есть вероятность, что их руководство, увидев провал силового решения вопроса, все же изменит подход и захочет начать переговоры. Тогда-то их жизни мне и пригодятся. Получалось, что с ГТО надо будет договариваться о длительном содержании пленных». Посмотрев на сопровождающего меня мужчину, я произнес. «Были еще две девушки. Отведи меня к ним». «А этих?» – кивок в сторону каменной клетки – «Пока обратно в камеры. С головой я договорюсь». шамалики кивнул и, не став ничего говорить, дотронулся до скалы, тем самым послав сигнал. После чего мы вышли из комнаты и направились, как я сначала подумал, в жилую часть секты. Но нет. Мимо нас прошли два члена секты. Видимо, им предстоит разносить пленников по их камерам. Мы же лишь сделали круг по периметру и остановились у одной из темно-коричневых каменных плит, символизирующих дверь. Я нахмурился, так как эти девушки не должны были содержаться в тех же условиях, что и мои враги. Тем не менее, пока было рано возмущаться. Собственно, когда сопровождающий открыл проход, я понял, что и нечему. Зайдя внутрь, я увидел двух девушек, спокойно лежащих на большой кровати и читающих книги. Остальное убранство комнаты выглядело столь же мирно, если не считать того, что их не выпускали и не разрешали выходить в сеть, то это помещение вполне подходило для средней руки гостиницы. Шрамалики плиту отодвигал, разумеется, не руками, а с помощью встроенного в нее массива, и сделано это было бесшумно, поэтому когда мы вошли, девушки нас сразу не увидели, тем более они не обладали магическим источником и являлись обычными людьми. Однако, когда нас наконец-то увидели, это вызвало у них не самые приятные эмоции. Они отбросили книги в сторону, после чего вжались в противоположную нам спинку кровати. Я поднял одну руку с раскрытой ладонью и тихим, максимально мирным голосом обратился к ним. «Спокойно, я пришел поговорить». Разговор вышел довольно нервным, да и, честно говоря, бесполезным. Они ничего не знали, а банально выполняли свою работу. К тому же, после той ночи, они несколько дней ничего не чувствовали и не хотели переживать те ощущения снова. Закончив с девушками, я попросил сопровождающего отвезти меня к главе секты. Предстояло обсудить вопрос содержания пленных и договориться о торговле. Гатто ждал меня все в том же помещении. Видимо, для него это место служило малой приемной». Сев за стол, на котором уже были расставлены новые напитки и закуски, сразу, без долгого расшаркивания, я перешел к делу. «Я хочу, чтобы пленники оставались пока в вашей темнице». Взяв в руки стакан с напитком, оказавшимся на этот раз медовухой, я сделал несколько глотков, выжидая, скажет ли что-нибудь Гетто. Но он молчал. Пришлось продолжить. Помимо этого, мне бы хотелось узнать, в чем заинтересована секта спящего камня. «Теперь главе секты все же придется назвать свою цену, либо мы перейдем к конкретным вещам, в которых у спящего камня есть потребность». Гато размышлял долго, почти десять минут, а после произнес. «В прошлый раз мы договорились о выдаче тебе разрешения на торговлю с нами, однако речь шла больше про ресурсы, да это на самом деле было чересчур. К тому же, видимо, ты хочешь предложить нам что-то иное». Побарабанив пальцами по столу, он продолжил. «Мы всегда рады новым знаниям, однако я бы хотел, чтобы секта и дальше соблюдала заветы предков. В тот день я позволил себе слишком много, так как мне хотелось заполучить то плетение». Я нахмурился. Мне сильно не нравилось, куда мой собеседник ведет разговор. Увидев мою реакцию, Гатто поднял руку с раскрытой ладонью и произнес... «Я не отказываюсь от своих слов, но при этом предлагаю тебе стать внешним членом секты Спящего Камня. В таком случае тебе не придется платить за содержание пленников, а я закрою для себя вопрос в правильности моего прошлого решения. Что скажешь?» «Интересное и неожиданное предложение. Разумеется, озвучен вариант с полноценным вступлением «я бы отказался», но Гато этого не сделал. Внешний же член секты – это довольно заманчиво». В прошлом я слышал, что среди аристократической верхушки Рогол есть рода, являющиеся внешними членами секты. И они забрались туда именно благодаря сотрудничеству со Спящим Камнем, и при этом они сохранили независимость. Конечно, стоит уточнить детали магического договора, но почти наверняка я дам положительный ответ. Посмотрев в глаза Гато, я отсалютовал ему стаканом с медовухой. Он повторил мои действия, и мы одновременно выпили, тем самым знаменуя начало обсуждения этой темы.